Глава 2. Я вооружен до зубов. Стрела бы ее не остановила. Пегас свечой прянул ввысь, ветер плетью хлестнул по лицу, вышибая из глаз слезы. В вышине проступил смутный призрак радуги, опасно наливаясь огнистой плотью. «Нет!» — львиные зубы клацнули вдогон. Козья рога, острее копий, хищный драконий изгиб, едва не вспороли Пегасу живот. Напоследок нас попыталась достать змея, но копыта Пегаса маху ударила по плоской башке, отшвырнула прочь. Жаль, голова у змеи оказалась крепче, чем у Агрия. Пегас заложил крутой разворот, лег на бок — Тяжелый чехол соскользнул с конской спины и повис на трижды благословенном ремне. Я чуть не упал с коня под весом опасного груза. Если бы не врос, точно упал бы. Из колчана посыпался дождь стрел. Сейчас он не ранил бы и случайную печугу. Лук сделался бесполезен. Я отшвырнул его. Пустой колчан отправился следом. Ничего лишнего. Стрелы были нужны для малого дела. Отвлечь Химеру от Гермии, Дать Богу время сбежать на тайные тропы подземного царства. Теперь настал черед Дела Большого. Химера тоже развернулась, шире нашего, но, пожалуй, быстрее. Понимая, что трачу зря драгоценные мгновения, я все же не удержался, бросил взгляд ввысь. Радуга поблекла, выцвела, как дешевый застиранный пеплос, но исчезнуть не спешила. Ждала. С земли дальним, еле слышным шепотом прибоя несся шум, нестройный хор голосов. Что кричат? Не разобрать, кто кричит. Пока нас с Химерой разделяло расстояние, которое безумец вроде несчастного Белерафонта мог счесть безопасным, я позволял себе смотреть по сторонам, зная, что на самом деле смотрю в четыре глаза, что Пегас не интересуется ничем, кроме чудовища, а мне доступно все, что видит конь. В Лихейской гавани было тесно от кораблей. Словно чаши с еловым пивом, ладьи покрылись шапками пузырящейся пены. Живой, разноцветной. Пиво вышло крепким, годным. Пена не спешила опасть. Моряки и торговцы... Кормчий и хозяева грузов, путники, зеваки, эфиряне, чужеземцы, грузчики, рабы и свободные. Они толпились на палубах, облепили мачты, сгрудились на причалах. Запрокинув лица к небу, презирая взбешенную смерть, готовую в любой момент превратить гавань в погребальный костер, они махали руками, кричали, вопили, какафония сложилась, обрела смысл. Белера! -э «Белерафонт! Белерафонт!» В нестройном энкомии звучало «Убийца зла!» Я снова сменил имя, не меняя его. Все они ясно видели Химеру, ясней, чем меня верхом на Пегасе. Все не понаслышке знали, на что она способна. Горят храмы, пылают корабли, обугливаются трупы. Уверен, их мучил страх. Хотелось бежать, скрыться, забиться в щель. То, что люди, вопреки страстной жажде самосохранения, оставались на месте, было вызовом. «Этот вызов!» — звучал громче кличе Гермия. Язвил безжалостную дочь Тифона, Делал каждую стрелу, впившуюся в чудовище, Молнии Зевса, поразившей цель. бе ра -фонт. Я опирался на крик, как на пьедестал. Потоком нектара и амброзии он вливался в меня, Шибал в голову молодым вином. Даже почудилось. Вот-вот за спиной распахнутся крылья. Мои! «Не пегасовы!» Струя пламени вернула меня к действительности. Хорошо еще огонь обессилил, опал хлопьями сажи за десять локтей до пегаса. Химера атаковала! Лев разевал пасть, клокотал глоткой, готовясь извергнуть новую порцию убийственного жара. Пегас затанцевал. Конь рвался в бой, вставал на дыбы, как если бы под копытами была твердая земля. Мне стоило труда придержать второе воплощение Агрия. Ждем! Ждем! И хриплым выдохом «Давай!» Казалось, вспыхнул сам воздух. Затрещали, выгорая брови и волосы. Гневно заржал, закричал Пегас. В вопле коня ярость мешалась с болью, и ярость брала верх. Пламя химеры опалило перья на концах крыльев, краем лизнула копыта, встречная волна молотом ударила в грудь, вот-вот опрокинет, закружит, швырнет озимь. Мы разминулись с химерой вплотную на долю мига, опередив живой костер. Во след громыхнул разочарованный рык, злость, досада, гнев — я оглянулся через плечо. Химера закладывала разворот над Лихейской гаванью, целиком накрыв ее своей гигантской тенью. Причалы, корабли, люди — все стало крошечным, муравьиным. Да, с высоты все кажется меньше, но вряд ли настолько. Словно я за время схватки повзрослел, заматерел, и кусты, что были ребенку по грудь, теперь едва доставали взрослому до колена». Чудовище бросилось в погоню. Я уводил тварь от гавани, храма, города к малолюдным холмам и лесам, лежащим к югу от Истма. Блеснуло, пропало море, сменилось бугристой пегой-шкурой пелопово острова. Химера догоняла. Она всей душой или тем, что заменяла душу Тифоновой дочери, поверила в мое бегство, трусость, желание избегнуть схватки, которую я сам же опрометчиво начал. Пора. Воздух взвыл, когда Пегас извернулся в полете на полном скаку, точно так же, как до него это сделала ужаленная стрелами химера. Близко. Она была совсем близко. Распахнула львиную пасть, оскалила клыки. На слюнявой морде козы в янтарном взгляде змеи читалось предвкушение. Бурлила, клокотала пламя в двух передних глотках, словно в кузнечном горне, медленно извергнуться наружу, отползая назад в мощную грудь, с смрадом логова. Огонь? Нет. Зубы и когти. Со всей страстью хищника химера желала вонзить в жертву клыки, разорвать на части, опьянеть от вкуса горячей крови живой трепещущей плоти. Напиться чужого сладкого ужаса, жизни, покидающей тело, жалкий обгорелый труп, рушиться на землю, это слишком похоже на милосердие. Одним движением я сорвал прочные кожаные завязки, выхватил из чехла оружие, зашелся сек каркающим хохотом. Неподъемное копье показалось мне легче дротика. Убью, пообещал я. «Я тебя убью!» — уверен, она услышала. Копье съело расстояние между нами, так будто изголодалось по каждому ломтю пространства, отделявшего меня от химеры. Нырнуло в львиную пасть, ухнуло в полыхающую жаром глотку, потеряло очертание и форму, оплыло, растеклось. Я успел. Опередил. Не химеру, нет. Я опередил радугу. Золотой лук, выгнутый в пол неба, уже готовый пасть мне на голову, превратить Белерафонта в стрелу, отправить на другой край света, подменить Хрисоаром, Великаном, Мужем, Отцом, Миг другой и весь мой шаткий замысел, а может и вся жизнь пошли бы прахом. Впрочем, пойти прахом никогда не поздно. У меня есть оружие, царевна. Оружие какое? Нож, проща, лицо твоей сестры. Что? Лицо твоей сестры? Подковы для коров, изобретенные моим хитроумным дедом, украдена у главка сына Сизифа, письмо из Аргаса, отправленное твоему отцу Филаноя. ядра для прощи, купленные на ликийском рынке, все это есть у меня, а в придачу ужасная казнь богохульника, которую я видел на площади. Я не понимаю тебя. Свинцовые белила сфенебеи, свинцовые подковы для коров, свинцовая табличка, содержащая просьбу убить меня без суда и приговора, свинцовые ядра для прощи, расплавленный свинец, залитый в глотку казнимому. Наконечник тяжелого копья, взятого у наставника поликрата, горит, плавится на солнце, брызжет искрами. Чтобы расплавить молибдос, требуется меньший жар, чем тот, при котором плавятся медь и бронза. Великие боги, да я вооружен до зубов. Копье из свинца, цельное, литое, мой заказ мастеру Акаманту. Молнии решают не все, не всегда. Даже радуги решают не все. Ум и хитрость я помню, дедушка. Спасибо, старый хитрец Сизив, спасибо, царевна филаное. Я обещал убить и убил. Я обещал вернуться. Химера содрогнулась всем телом. Расплавленный свинец клокотал в ее груди струей Флигетона, огненной реки царства мертвых, где вечно страдают убийцы отцов и матерей. Он лился дальше, глубже, в самое нутро. Пронзительно закричала коза, крик полной боли и отчаяния заглушил шипение змеи, извивавшейся в судорогах. Лев храпел, кашлял, пытался исторгнуть свинец из глотки тщетно. Кожистые крылья беспорядочно загребали воздух. Тварь опрокинулась на спину, кувыркнулась, попыталась выровняться и лопнула с оглушительным треском, как надутый бычий пузырь, разбрызгивая во все стороны серебристо-алую кровь, капли свинца и дымящиеся ошметки внутренностей. Лопнула? Нет». Химеру разорвало на части!